Глава двадцать седьмая. Была полная темнота, и вокруг меня, и во мне самой. Я думала лишь о том, что произойдёт в следующий момент, как они расправятся со мной, быстро или медленно, мучительно или милосердно, мысли мои путались. Я инстинктивно попыталась подняться, но, получив удар в спину, снова упала на пол. Рука, подвернувшись, ткнулась в живот. «Не поднимайся!» пока я слышала от него только это, и во второй раз приказ прозвучал грубее. Голова кружилась, однако я снова попыталась встать, не обращая внимания на туман перед глазами и кровь, капающую из раны на затылке. Я думала только о Джее и Оливии. Что случится, если они, услышав шум, выйдут из своих комнат? Если они приблизятся к лестнице, эта парочка обязательно их заметит. Мои дети были в опасности. Вдруг послышался крик, исходивший неизвестно откуда. Поначалу я даже не поняла, что ору я сама, пока крик не сменился треском, когда я ударила рукой по спинке стула. Зарычав, как зверь, я вскочила на ноги. Я даже не видела их как следует, но мне было наплевать. Оглушительно крича, я хватала всё, что попадалось под руку — подсвечник, стул, пульт управления — и кидала наугад, стараясь создать как можно больше хаоса. «Джек наверняка всё это услышит, наберёт 911 и поспешит мне на помощь». «Какого чёрта?» — пробился сквозь мои крики мужской голос, сменившись злобным хрипом. Я, наконец, разглядела их смутное очертания Одна тень стояла в дверях, другая прислонилась к кухонному столу. «Держи её скорей!» — прошипел женский голос. Снова зарычав, я схватила стул, словно пытаясь укротить льва. Не подходите ко мне, прохрипела я. Убирайтесь из моего дома. И забившись в угол, выставила перед собой стул ножками вперёд. И я изо всех сил пыталась выглядеть устрашающей, и, кажется, у меня это получилось. Мужчина, стоявший в дверях, шагнул ко мне, в то время как женщина, находившаяся в дальнем конце кухни, вполголоса сыпала ругательствами. Мне наплевать, кто вы такие. Просто убирайтесь отсюда. Бросила я, двигаясь вокруг стола. Мужчина тем временем подходил всё ближе. Он больше не был тенью, теперь я видела его отчетливее, по крайней мере, частично. Сначала я подумала, у него что-то с лицом, но потом поняла, он в маске. Ростом более шести футов, широкоплечий и крепкий. Чтобы свалить такого с ног, одного стула явно недостаточно. Это была та же парочка, что накануне явилась ко мне на работу. «Кто же ещё?» Он выставил вперёд руки, и я прикинула расстояние между нами. Следовало ещё немного подождать. «Поставь стул на пол, сука!» Это было необычное вторжение обдолбанных грабителей, ищущих лёгкой добычи, вроде телевизора, который можно продать. У них была другая цель. Услышав его дыхание, я швырнула в него стулом, нарочно целясь мимо. Он на секунду повернул голову. И в этот момент я с размаху ударила его керамической лошадью, которую всегда ненавидела. Удар пришёлся ему в плечо, сильно отдавшись мне в руку, и я выронила лошадь. После секундной тишины раздался крик, и мужчина, попятившись, упал на стол. Не дожидаясь, пока он поднимется, я опрометью бросилась к лестнице, ведущей наверх. В этот момент в дверях кабинета появился Джек. «Сара!» Я уже неслась вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Очутившись на площадке, я заняла позицию между дверями в комнаты Джея и Оливии и стала оглядываться в поисках подходящего оружия. В этот момент снизу раздался крик Джека. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Я не ответила, слишком занятая поисками того, чем можно защитить детей. А Джек способен сам позаботиться о себе. «С ним ничего не сделается», — думала я. Мысли с бешеной скоростью проносились в голове, и в такт им колотилось сердце. «Он поймёт, ведь дети важнее всего...» Рука и плечо у меня дико болели, но я старалась этого не замечать. Не знаю, сколько времени я так простояла, прежде чем на лестнице послышались шаги. «Не подходите, а то убью». Вряд ли они мне поверили. Однако я была к этому готова. Если они приблизятся к моим детям, пусть не ждут пощады. Это единственное, о чём я думала в тот момент». На площадке стоял тяжёлый стеклянный фотокуб. Схватив его, я, тяжело дыша, пригнулась и стала ждать их появления. Схватка будет не из лёгких. «Сара?» — это был голос Джека, но я не сразу поверила, что это он. А потом из темноты появилось его лицо. «Джек, уйди с дороги!» Прошипела я, словно он был всего лишь досадным препятствием, которое мешало мне с ними расправиться. «Они сейчас придут». «Кто придёт? Что происходит?» «Эти мужчины и женщина», — раздражённо ответила я. «Они уже в кухне». «Там никого нет?» — произнёс Джек, поднимаясь выше. «Только страшный беспорядок». «Они вернутся», — покачала я головой. «Они приходили за мной. Я должна их остановить». Поднявшись на площадку, Джек начал приближаться ко мне, выставив вперёд руку, словно я была диким зверем. Подойдя ближе, он взял из моих рук куб и обнял меня. Куб с грохотом упал на пол, а я спрятала голову у него на груди. «Что случилось, Сара?» «Они пришли за мной. Видно, хотели убить. Когда он пытался меня схватить, я ударила его лошадью в плечо. Очень сильно. Они наверняка ещё здесь». «Внизу сейчас никого нет», — сказал Джек, крепко меня обнимая. «Все двери заперты, никто сюда не войдёт». «Что им нужно?» «Тихо, тихо, всё хорошо, всё закончилось». Мне бы хотелось ему верить, но он явно не понимал, что всё только начинается. В крови больше не играл адреналин, и меня начало трясти. Оторвавшись от Джека, я схватила его за руку. «А где был ты? Почему сразу не пришёл?» «Прошу прощения, я спал». Джек попытался снова притянуть меня к себе, однако я не поддалась. Его объятия больше не успокаивали. Опустив взгляд, я увидела, что он держит в руках. Я немедленно схватила этот предмет, прежде чем муж успел сжать его крепче. «Я хочу убедиться, что они ушли», — сказала я, направляясь к лестнице. Пистолет в моей руке придавал уверенности. Такую тяжесть я готова была носить постоянно. «Что ты делаешь?» — проговорил Джек, следуя за мной. «Отдай пистолет, это не игрушка». Схватив телефон, я попыталась его включить, но у меня слишком сильно дрожали руки. «Я собираюсь позвонить в полицию, Джек. Удивляюсь, что ты до сих пор...» «Сара, ты же сама этого не хотела, помнишь?» Я его не слушала, стараясь разблокировать телефон. «Наконец мне это удалось, и экран загорелся тусклым светом. Не успев нажать кнопку вызова, я вдруг поняла, о чём говорит Джек. «Это были они», — убеждённо произнесла я. «Зачем они сюда приходили?» «Не знаю», — покачал головой Джек, приближаясь. «Но они же ушли». «Мы должны уехать отсюда. Надо найти для детей более безопасное место». «А ты уверена, что их было двое?» Я вскинула голову, его тон меня насторожил. «Джек, я не виновата, что ты всё проспал». «Я согласен, что это могло быть вымогательство, но я ничего не слышал, пока ты не забегала по дому. Я пошёл в кухню, и там пусто». «Ты считаешь, что я всё наврала?» «Конечно, нет», — с жаром проговорил Джек. «Они явились в наш дом, это не моя выдумка». «Хорошо, хорошо». Поспешил успокоить меня Джек, но как-то неискренне. В его голосе слышалось желание поскорее закончить разговор. «Я должна всё проверить сама». Проходя мимо Джека, я услышала голос Оливии, однако не слишком на этом сосредоточилась. Оглянувшись, я увидела, как он входит в её комнату. В коридоре я остановилась и прислушалась, стараясь уловить посторонние звуки. Но в доме было тихо, Я включила свет, и всё сразу преобразилось. Больше никаких теней, притаившихся в углах, и никакой возможности спрятаться. То же самое я проделала в кухне. Задняя дверь была закрыта, по дому не гуляли сквозняки. На полу валялись два перевёрнутых стула. На столе лежали куски разбитой лошади. Подойдя к двери, я покрутила ручку. Она была неподвижна. «Вот видишь, теперь мы в безопасности». Не слушая Джека, я устремилась к входной двери. Отперев её, я вышла в сад, не снимая пальца с курка пистолета. Было тихо и холодно. Выскочив на улицу, я огляделась в надежде увидеть отъезжающую машину. Не совсем представляя, что буду делать, если её увижу, я, тем не менее, пристально вглядывалась в темноту. Но улица была пуста. «Где же вы? Выходите немедленно!» Я кричала так громко, что у меня перехватило горло. Мой голос гулко разносился среди тёмных домов и полисадников. По шее стекали струи пота. «Я здесь. Жду, чтобы вы показались». По-прежнему тишина. Ни единого звука, ни скрипа гравия на дорожке. Увидев справа свет, я, не опуская пистолета, направилась туда. Мой палец по-прежнему лежал на курке. «Выходите, я вас вижу». Тяжело дыша, я медленно шла в сторону света. Вдали я заметила горящие фары и услышала звук работающего на холостом ходу мотора. Прищурившись, я увидела за рулём элло Она с усмешкой смотрела на меня, готовая нажать на газ и стереть меня с лица земли, и при этом что-то беззвучно произносила. «Я пришла за тобой». Но всё это мне только казалось, и видела я лишь свет. «Какого чёрта?» Услышав голос, я чуть было не нажала на курок. Без сомнения, я бы промахнулась, однако по меньшей мере до смерти напугала бы соседа. Я вдруг осознала, что это Берт Джонстоун, стоящий у двери своего дома под прицелом моего пистолета, и он моментально скрылся за дверью. Почувствовав руку на плече, я испуганно вскрикнула. Повернув голову, я увидела Джека, который быстро выхватил у меня пистолет. «Сара, что ты творишь?» Я показала в конец улицы, где видела свет фар. Но сейчас вокруг была лишь темнота. Вскоре вдали послышались сирены.